Глава первая. От наскальной живописи до тиндера. «Постоянно практикуя наготу, вы быстро сделаете ее обыденной». Марта Нузбаум, профессор Чикагского университета, специалист по античной философии. «Всем нам доводилось видеть изображение пениса в общественных туалетах, вагонах поездов и на школьных стенах. Эти рисунки – древняя традиция. В 2004 году на крошечном острове Астепалия нашли камень, на котором какой-то древний грек примерно 2500 лет назад виртуозно высек эрегированный пенис с надписью «Здесь был Никоситимас и покрыл Тимиона». Оба имени мужские, что указывает на более терпимое отношение эллинов к гомосексуалам. чем порой бывает в наши дни. Пенис имел важное значение не только в Древней Греции. Его изображения находили во многих культурах на протяжении всей истории человечества. Этот орган считался символом силы общества, его способности расти и развиваться, для чего люди должны размножаться. Но пенис изображали не только с этим смыслом. Мужской половой орган стал еще и узнаваемым символом плодородия и благополучия. Граффити на острове Остепалия далеко не первое изображение пениса. Древние образцы пещерной и наскальной живописи с фаллическими мотивами относятся к концу каменного века, то есть были сделаны около 40 тысяч лет назад. Любвеобильные римляне И наших пещерных предков, и древних греков не на шутку занимал мужской половой орган, но по сравнению с римлянами это просто детский сад. В древнеримских городах шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на откровенные изображения или отсылки к сексу, и особенно к пенису. Взгляд римлян на наготу и сексуальность довольно сильно отличался от мнений жителей предыдущих эпох. На протяжении всего существования Римской империи пенис, особенно эрегированный, был символом силы и власти. Сексуальное поведение считалось естественной частью жизни, а также способом доминирования. Римские благородные мужи могли заняться сексом по большому счету с кем угодно – с женой, любовницей или первой попавшейся рабыней. Однополый секс также не возбранялся. Главное, чтобы благородный муж был активным партнером. Позволить проникновение в свое тело означало навсегда потерять власть и влияние в обществе. Солдат за это получал такое же наказание, как и за дезертирство — смертную казнь. Отношение римлян к сексу лучше всего зафиксировано в Помпеях. городе, который за считанные секунды оказался погребен под слоем вулканического пепла, после мощного извержения Везувия в 79-м году. На раскопках, начатых в 1748 году, археологи обнаружили застывший во времени город, который и сейчас удивительным образом проливает свет на будни древних римлян. Довольно быстро стало очевидно, что Помпеи в свое время были курортом, куда приезжали, чтобы отвлечься от насущных дел и отдохнуть. в том числе предаваясь сексуальным утехам. По всему городу на мостовых и стенах домов были высечены стрелки в виде эрегированных пенисов, указывающие путь в многочисленные публичные дома, так называемые лупонарии, что в переводе с латыни означает «волчье логово». Стены борделей были расписаны фресками и украшены мозаиками, не скрывавшими ничего. Только в одном из лупанариев сохранилось более сотни изображений сексуальных сцен с партнерами во всевозможных позах. Не менее интересны и надписи, украшавшие стены Помпеев. Многие из них очень напоминают те, что мы и сегодня можем увидеть в общественных туалетах. Получается, в некотором смысле мы не слишком изменились за последние две тысячи лет. Граффити на стенах писали, судя по всему, простые граждане Рима. Встречаются всякие надписи, от безобидного «Маркус любит спиндусу» до более грубых «Здесь я переспал со множеством женщин» или «Теофилус, не удовлетворяй женщину орально у городской стены, словно собака». Ничего удивительного, что в обществе, поклонявшемся самым разным богам, например, богу змей, богу младенческой смертности или богу невыполненных обещаний, и у пениса появился свой покровитель. «фасцинус». Его имя произошло от латинского глагола «фасцинаре», что означало «околдовывать», «использовать магию». В Римской империи было принято носить фасцинумы, маленькие украшения в форме пениса с крыльями. Такие кулоны вешали на шею новорожденным мальчикам, чтобы защитить их от зла и черной магии. В Риме и других городах того времени Сохранилось множество изображений пениса с крыльями, как мозаичных, так и высеченных в камне. Дикпики. В наше время изображения пениса переместились со стен пещер и римских публичных домов в Снэпчат и Тиндер. Стало модным посылать фотографии пениса или дикпики абсолютно незнакомым людям. В 2018 году в Норвегии провели исследование, опросив об этом явлении жителей страны в возрасте от 18 до 30 лет. Почти две трети, 59% опрошенных женщин получали подобные фотографии, и большинству из них это не доставило удовольствия. Треть опрошенных мужчин подтвердили, что отправляли дикпики женщинам но только 6% признали, что сделали это по собственному желанию, а не в ответ на просьбу женщины. Очевидно, существует некоторое различие в женском и мужском определении «желания». Норвежская статистика близка к результатам более крупных исследований ряда других стран, в том числе США. Ничто не указывает на скорое исчезновение дикпиков как явление. Значит, мужчины, которые отправляют такие фотографии, должны понимать, с какой целью они это делают. Когда отправителям задают этот вопрос, обычно они отвечают, что таким образом пытаются начать сексуальную переписку. Некоторые считают, что фото стоит отсылать, даже если лишь одна женщина из ста отреагирует положительно. Другие признаются, что не уверены в себе и в своем сексуальном инструменте. Таким образом, нечастые комплименты в адрес собственного пениса становятся для них способом повысить самооценку. Вне зависимости от причин, по которым мужчины отправляют дикпики, необходимо изучить, какую реакцию они вызывают у адресатов. Согласно исследованию, почти 70% опрошенных женщин считают такие фотографии неприятными и оскорбительными. Всего 12% забавными. и никто не находит их возбуждающими. Более того, отправка фотографий пениса человеку, который не просил об этом, считается эксгибиционизмом и может повлечь за собой уголовную ответственность. Так что даже если вам кажется, что ваш пенис отлично смотрится в кадре, лучше приберечь подобные фотографии для тех, кто действительно хочет их увидеть. Любоваться пенисом своим или чьим-то еще – Абсолютно нормально. Мужской половой орган притягивал к себе внимание еще наших древнейших предков. Но как бы ни был красив пенис внешне, как бы интересно его не изображали, то, что действительно имеет значение, находится внутри.